13 июля. Родился Исаак Бабель в 1894 году. Очкарик и кентавры. Из всех русских литературных загадок 20 века Бабель – самая язвящая, зудящая, не дающая жить спокойно. Потому так и жалко 24 пропавших папок его архива, что в них, может быть, был ответ. На самом деле ясно, что не было. Прятались там, может, как в архиве Олеши, крошечный по 5-6 строчек записи о том, как он не может больше писать. Сделанная Бабелем — вещь в себе, законченный герметичный корпус текстов, состоящий из трех циклов. Ранние вещи не в счет. Цикл первый – конармейской, второй – одесской, третий – известный нам очень фрагментарно сборник рассказов о коллективизации и примыкающие к нему интонационно-истеристические поздние рассказы о гражданской войне, Лучшие из них – Иван да Марья. С этим и приходится иметь дело. Стало общим мнением утверждение, что Бабеля навеки поразили два мира – Мир его родной Одессы, бендюжников, бандитов, матросов, проституток и мир канармии времен польского похода, закончившегося, кстати сказать, полным провалом. Разоренные еврейские местечки, могучие ночдивы, кони, с которыми он так толком и не научился управляться. На первый взгляд, в этих двух мирах много общего. И там, и тут обитают бедные и слабые еврейские мудрецы, на глазах у которых утверждает себя пышная и цветущая ветхозаветная жизнь. Типа «слабый человек культуры», как называл ту нишу Александр Эткинд, наблюдает за мощной растительной жизнью плоти, за соитиями и драками простых первобытных существ, женщин с чудовищными грудями, прискачки, закидывающимися за спину, и мужчин с гниющими ногами и воспаленными глазами. И в самом деле между каким-нибудь Бабелевским гигантским Балмашевым или долгушовым, и столь же брутальным Менделем Криком или Савкой Бурцесом не такая уж большая на первый взгляд разница. Сидит хилый, любопытный, ко всему хитрый очкарик и с равным восхищением наблюдает аристократов-молдаванки, на икрах которых лопалась кожа цвета небесной лазури, и канормейских начдивов, чьи ноги похожи на двух девушек, закованных в кожу. Тут можно было бы порассуждать о том, какая вообще хорошая проза получается, когда слабые люди пишут о сильных. Вот когда сильные про сильных, это совсем не так интересно. Джек Лондон, например, или Максим Горький. А вот когда книжный гуманист Бабель про ночдивов и бандитов Тут-то и начинается великая проза. Легко говорить банальности в таком духе. На самом деле трудно выдумать что-нибудь более далекое от реальности. Два главных мира бабелевской прозы – Одесса, где орудуют бене Крикса, товарищи, и Западная Белоруссия, через которую проходит с боями канармия, не просто не схожи, а друг другу противоположны. Обратите внимание, граждане мои, гражданочки, вот на какой момент. Конормейские рассказы Бабеля многими признаются за бесспорные шедевры, но как-то в наше время не читаются. Да и вообще слава их бледнеет на фоне триумфального успеха немногочисленных, общим числом меньше десятка одесских рассказов про беню короля». Простапа Бендера написано в сто раз больше, два полновесных романа общей толщиной в семьсот страниц, а ведь Бенек Рик ничуть не уступает ему ни в яркости, ни в славе, ни в нарицательности. Самая ставящаяся во всем мире русская пьеса двадцатых годов — «Бабелевский закат», исправно переживший все бронепоезда и перегнавший по количеству экранизаций даже дни турбинных. Да и поставьте, наконец, эксперимент на себе. Как приятно в тысячный раз перечитывать одесские рассказы и какая мука освежать в памяти канармию даже самые светлые вещи оттуда, вроде пана Аполика. И, же, ужас, как сам автор сказал, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло». Все скрипит и течет, каждое слово через силу. И ведь не сказать, чтобы в одесских рассказах меньше было натурализма. Еще и больше, пожалуй. Тут и цудеечки, стирающие свои носочки, и Любка-казак с такой же чудовищной грудью, как у конормейской женщины Сашки, и проститутки одесские точно так же говорят «сделаемся», как это Сашка, когда ей надо сосватать жеребца, покрыть ее кобылу. Но вот подишь ты!» Одесскую прозу Бабеля читаешь с наслаждением, а канармейскую — с ужасом, в обоих случаях отдавая должное таланту и новаторству повествователя. Не сказать даже, чтобы так уж различался стиль. Тот же замечательный, счастливо найденный гибрид ветхозаветной мелодики ее скорбных повторов и постпозитивных притяжательных местоимений — «Сердце мое», «Чудовищная грудь» ее с французскими натуралистами, привыкшими называть своими именами то, о чем прежде говорить не позволялось. Возьмите любой достаточно радикальный фрагмент прозы Золя из «Накипи», где служанка рожает в горшок, или из «Нана», где куртизанка наряжает девственников в свою ночную рубашку с рюшечками. Перепишите в библейском духе с интонацией скорбного равина, и будет вам чистый бабель» не особенно даже скрывающий генезис своей прозы. В том-то и штука, что у него в «Гидом опасания» и отчасти в «Справке» все это открытым текстом написано. Загадка не в том, как это сделано, а в том, почему в одних случаях такая проза дает эффект бодрящий и духоподъемный, а в другом забивает тебя по шляпку. Легко сказать, что в канармии все время происходит что-то ужасное, а в одесских рассказах все легко и весело. Шутка, однако, в том, что у Бабеля нелегко и не весело везде, в одесском цикле убивают не меньше, чем в конармейском, и тоже в живот, как в смерти Долгушова. И коров режут, и рекетом, по-современному говоря, занимаются, и крохотная торговка тети Песя катается по полу, оплакивая сына, и гиганта Фраима Грача, на чьем пальц, как на турнике мог подтягиваться его внук, ставят к стенке.